девять восемь пять ордынская тафья то есть ермолка или тюбетейка согласно дали он тапья шапочка рот скуфии ермолка еломок тюбетейка на государе было так я царь дал опричникам тапки карамзин забелин сообщает что среди старинных русских головных уборов Пишет по порядку. Первый головной убор составляла тафья круглая шапочка, плотно покрывавшая голову по маковке или по темени, род скуфии. Наша тафья, по всему вероятю, зашла к нам от татар, хотя поселилась только в верхнем, передовом, знатном и богатом сословии. Главное по тому обстоятельству, что это сословие у татар взяло обычай стричь свои волосы. Как говорит Флетчер, плотно до самой кожи. А знатные бояре, говорит Алиарий, брили головы и считали это украшением. Голая голова, конечно, требовала необходимого покрытия, каким и являлась тафья, по-татарски такья. Писано «Тафья в наряде очень господствовала в XVI столетии, когда любил носить ее царь Иван Васильевич Грозный. И когда дело дошло до того, что в тафьях стали в их входить и в церковь, и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоголового собора». И далее Заберин пишет: "А в домашнем обиходе носили тафью без особых украшений, но на выходах, красоясь перед людьми, её богато убирали золотым шитьём, унизовывали крупным жемчугом и дорогими камнями. Скорее всего, обычай сбривать волосы на голове. Иногда оставляли лишь осиледец длинный чуб. Восходит к практическим обычаям казаков ордынцев. Даже до XIX-XX веков казаки обривали голову, сохраняя только прядь волос." Понятно, почему сложилась такая практика, ведь казаки были основной военной силой Орды, ушедшей в 14 веке на завоевание тогдашнего мира. Волосы в походах брили для надежности, дабы не подхватить заразу в условиях воинского быта. Иногда весьма и весьма антисанитарного. Например, опасались вшей распространителей ТИФа. Может быть, сначала казаки-ордынцы вообще брили голову на голову. Потом, по мере затухания болезней и развития медицины, начали оставлять длинный чуб прядь. А может быть, небольшую прядь волос оставляли всегда. Смотрите детали в реконструкции и хронологии сем глава 24. Поскольку, согласно нашим результатам, Русь Орду XIV-XVI веков именовали также Израилем, а Тасманию, Атаманию и Иудеей, то становится понятным, почему у иудеев до сих пор сохранился обычай носить йермолки, то есть тафье. В память о прежнем облике ордынцев то есть израильтян, то есть богоборцев, то есть крестоносцев казаков во время военных походов орды в эпоху завоевания земли обитаванной. А в восточных и азиатских провинциях Великой монгольской империи та же ордынская тафья сохранилась до сегодняшнего дня в виде тюбитейки. Навернёмся к истории тафьи в XVII веке, то есть уже при Романовых. Напомним, что после раскола империи казаки ордынцы подверглись гонениям во многих имперских провинциях но особенно в метрополии, то есть на оккупированной России Руси. Романовы видели в казаках своих основных противников и главное препятствие к установлению окончательного господства на страной. Тем более, что сравнительно недалеко от Москвы проходила граница с огромной и враждебной московской тартарией. Многие прежние ордынские обычаи начали всячески изгоняться из русской жизни на территории под контролем Романовым. Такая чистка вскоре коснулась и повседневного быта, в том числе и головных уборов из обыденной жизни большинства населения России XVII века тафю постарались устранить и надо признать, добились успеха. Однако высшая романовская знать, среди которой в XVII веке ещё оставалась, как мы видели, значительная часть ордынских потомков, могла сохранить для себя некоторые ставшие, впрочем, уже чисто символическими следы прежних обычаев, как пережиток великого прошлого. Но некое волнующее воспоминание Вот осталось. Вероятно, к таким воспоминаниям относилось и ношение тафьи. Так что среди части русской знати той эпохи тафья могла сохраняться как некий символический знак принадлежности к прежним ордынским родам. С другой стороны, хотя новые властители России и к ордынским наследникам не принадлежали и более того орду ненавидели, тем не менее перед своими подданными им приходилось выставлять себя в виде законных наследников прежних царей и ханов, а поскольку одним из символов старых порядков была тафья, то романовская знать предпочла на какое-то время сохранить её в своём обиходе, демонстрируя якобы преемственность, во многих случаях фальшивую. В общем, узурпаторы как бы натянули на себя часть прежних монгольско-израэльских обычаев, дабы легче было править бурлищей страной. Да и кроме того, у любого обычая есть своя собственная инерция на преодоление, которой нужно время. Но время шло, ордынское прошлое затягивалось дымкой забвения, власть Романовых укрепилась. Насущной потребности, необходимости носить тафью перед подданными уже не стало. Тафья постепенно стала забываться. Некоторые высшие чины пока что её носили, но уже по инерции постепенно традиция сошла на нет. Забелин сообщает, в царском обиходе в 17-м столетии тафью носил только царь Михаил Федорович и только до 1637 года. У него было 4 тафьи. У царя Алексея Михайловича, как и у царя Федора Алексеевича, в их выходах мы уже ее не находим. Следовательно, они не носили ее. А если она сохранялась в их казнах, как это видно из описей, то, по-видимому, сохранялась как отцовское наследство или же сшивалась для каких-то какие-либо случайных целей домашней потребности. В 1634 году младенцу двухмесячной Софии Михайловне была сшита тафя из черпчитого бархата. Конечно, для целей сохранения здоровья тетяте. Для таких целей шивали тафьи и для возрастных государей. У царя Фёдора Алексеевича упоминаются две тафьи, изготовленные по всему вероятю для охраны его слабого здоровья. А теперь обратимся к якобы глубокой античности. Оказывается, якобы древнейшие правители тоже носили средневековую ардынскую тафью. Забирен, воспитанный на скалигерровской истории, убеждён, что тафья, он пишет, у бур весьма древней. А в тафье ходил и Александр Македонский, как он изображался на монетах. Всё понятно. Согласно нашим результатам, смотрите книгу Империя и хронология 5, а глава 27. Якобы античный Александр Македонский является фантомным отражением султана Османа атамана Сулеймана Первого Великолепного, жившего в 16 веке. Нет сомнений в том, что атаман Сулейман носил ордынско-казацкую тафью, что аккуратно и изображено на якобы античных монетах великого Александра Македонского Сулеймана, отпечатанных в 16 веке. В заключении отметим еще одну интересную деталь. При царе Иване Васильевиче Грозном царская обувь отличалась особым нарядным украшением – На передах или носках у чубутов и у башмаков, обыкновенно сафьянных, набивались по сафьяну золотые бляшки, изображавшие орлов, единорогов и или индрогов, львов, волков, лисиц. Вновь обратимся к Якобу Античному Риму. Зададимся вопросом, как выглядела парадная обувь якобы древнеримских сенаторов, то есть, как мы теперь понимаем, ордынских высших чинов монгольской империи XIV-XVI веков. Заберин тут же даёт нам ответ. Продолжаем цитирование. Древнеримские сенаторы носили чёботы до половины икры, у которых на носках находилось золотое или серебряное изображение полумесяца. Луна лунула. Римские древности, том 2, 178. Примечание 2. Ясное дело, ордынская атаманская э знать носила чёботы с изображением османского атаманского полумесяца, бывшего одним из символов великой империи.